Андрей Дышев, мои друзья-головорезы. Бывший десантник-спецназовец Кирилл Вацура, его близкий друг Влад и любимая девушка Анна нашли клад с древними золотыми монетами. Сокровища на некоторое время поместили в банк. Но принести золото в банк оказалось намного проще, чем его оттуда вынести. Какие-то бандиты подкараулили Кирилла у дверей банка и, приставив к его затылку пистолет, отобрали кейс. Однако через минуту тяжелый чемоданчик взорвался у них в руках. В нем оказалась взрывчатка, а не золото. Кирилл чудом остался жив. И теперь предстоит выяснить, кто из двоих хотел от него избавиться — близкий друг Влад или любимая девушка Анна. Но все оказалось намного с л о ж н е е